Глава тридцать девятая. Договор с Ланбертом. Кристофер Нуар. Последние двое суток я не находил себе места. До появления Милены меня тяготил Рауф Холл. Я часто мечтал о том времени, когда смогу его покинуть и стану свободным от обязательств перед хозяйкой этого поместья. Но что я могу сказать? Мечты имеют свойство сбываться. Правда, мы не всегда оказываемся этому рады. Первые несколько часов я пребывал в полнейшей растерянности, не зная, что делать дальше. Милена никак не просыпалась, а я сходил с ума от беспокойства за нее. Первым делом мы вызвали лекаря, а вслед за ним в поместье появился Ланберт, и этот ворон был явно не в духе. «Мистер Нуар, давайте выйдем из хозяйской спальни, тем более, что теперь вы не имеете права находиться рядом с графиней». Тихо, но вполне себе угрожающе, сказал оборотень. На мой недовольный рык поверенный ответил предупреждающим блеском глаз. Не стоило заблуждаться насчет собственного силового преимущества перед этим мужчиной. Ланберт был опытным и очень сильным магом-менталистом. Воевать с такими себе дороже даже для дракона. Было заметно, что Ворон привязался к юной хозяйке Рауфхолла не просто как к особому постоянному клиенту, обеспокоился за девушку, чувствовал за нее ответственность. Кстати, ничего подобного по отношению к Лауре от оборотня я не замечал, несмотря на то, что та тоже была представительницей рода Раов. «Что с Миленой? Почему она не приходит в себя?» – обеспокоенно спросил я, поскольку лекарь отказался сообщать мне диагноз, заверив только, что жизни девушки ничего не угрожает. У графини практически полное магическое и эмоциональное истощение. Она не очнется еще пару суток. И все это только потому, что вы, господин бывший хранитель, показали свою полную профессиональную несостоятельность. Я же предупреждал вас, Кристофер, просил быть помягче с девушкой, проявить заботу, оставить на время свой драконий гонор, стать поддержкой для девушки, которая лишилась не только семьи, но даже привычного мира». «И что же я вижу? Вы довели бедняжку до крайности, раз она самопроизвольно инициировалась и разорвала связывающие вас узы. Уходите, мистер Нуар, и больше тут не появляйтесь. Расчет за услуги и неустойка уже поступили на ваш счет в столичном банке». Заложив руки за спину, строго произнес оборотень. «Все было не так!» Я не пытаюсь отрицать свою вину, но я не хотел этого. Меньше всего я стремился расстраивать Милену. Просто мне сложно контролировать свою ревность и влечение. Она для меня единственная, Ланберт. Я не уйду. Просто не смогу быть вдали, даже если вы поджарите мне мозги. Признался я, испытывая стыд за свое прежнее поведение. Единственная для обоих ваших ипостасей?» «Вы уверены в этом?» – заинтересованно спросил Ворон. «Абсолютно. Я едва не напал на своего брата, лишившись контроля над драконом. Милена меня остановила, не стал скрывать я». «Хм...» – многозначительно произнес Ланберт, сканируя меня своими черными глазами. «С тех пор я осознал, кем для меня является Милена. Хотел начать за ней ухаживать, а потом влез король со своим указом и все эти блондины». Я сорвался и поцеловал ее. Не стал полностью вдаваться в подробности произошедшего я. Что же, исходя из того, что вы мне рассказали, мистер Нуар, я должен признать, что в случившемся с графиней есть доля и моей вины. Я не знал, что у вас к мисс Рауф проснулись чувства. Я лично убеждал ее в том, что надеяться на ваш интерес к ней не стоит. А тут вы со своими инстинктами, задумчиво произнес поверенный. «Зачем? Почему вы вообще в это вмешались?» В голосе снова стали пробиваться рычаще шипящие драконьи интонации. «Успокойтесь, Кристофер. Я не хотел вредить вам. Просто я помнил одержимость вами, леди Лауры. Ничем хорошим для нее эта роковая страсть не закончилась. Я видел, что мисс Милена к вам тоже неравнодушна, поэтому решил ее предостеречь. Сказал, что ей не стоит противиться ухаживаниям аристократов». «Считал, что это будет полезно для леди Рауф», — ответил Ворон, заставляя все внутри меня вскипеть от противоречивых эмоций. «С одной стороны, я был рад услышать подтверждение того, что Милена ко мне неравнодушна, а с другой — хотелось свернуть шею этому оборотню за то, что тот настроил ее против меня». «Возьмите себя в руки, Кристофер. Вы сейчас на грани потери контроля», — сказал Ланберт, вкладывая в слова «магию». «Поздно выяснять, кто из нас двоих больший дурак. Нужно решить, как быть дальше», — внес более разумное предложение Ворон. «Я не оставлю Милену», — уперся я. «С этим может возникнуть проблема. Его Величество приказал, чтобы до замужества графине в замке не было посторонних мужчин, а вы теперь относитесь как раз к этой категории», — сказал поверенный. «Вы не выставите меня отсюда», — «Верните меня хранителем, я готов снова принести клятву», – потребовал я. «Нет, это плохое решение. Тогда вы снова станете дворецким, а нужно, чтобы мисс Милена вас воспринимала как кандидата в мужья. Я смогу объяснить всю сложность ситуации королю. Всем известно, как драконы берегут свою пару. Думаю, его величество пойдет вам навстречу. Но на время ухаживаний вы должны предоставить себе замену нового хранителя». «Быть может, одного из ваших братьев?» – предложил Ланберт. «Нет, я не хочу, чтобы Кайл или Кайрон крутились вокруг Милены. Они холостые и необузданные юнцы», – возразил я. «Тогда предложите какого-нибудь дракона, нашедшего пару», – дал совет Ворон. «Жених моей сестры подойдет? Он сильный дракон, и я точно смогу убедить его помочь мне», – вспомнил я об Эрике. «Отлично, я сегодня же поговорю с королем», А когда леди Рауф очнется, провернем все так, будто она сама согласилась вас принять в качестве гостя. Но пару дней вам придется провести за пределами поместья. Займите это время с умом», – подытожил наш разговор поверенный.